Мы расстались почти два месяца назад, и меньше всего я рассчитывала вновь увидеть Мельникова в нашем доме. Думала, что ему хватит так-то больше не появляться у нас, а с отцом общаться на нейтральной территории. Я ошибалась. Он приходит к нам в субботний вечер, хоть и осенний, но такой душный, что спасает только кондиционер. За его спиной топчется девушка модельной внешности. У нее длинные, идеально выпрямленные волосы пшеничного цвета и длинные ноги, не скрытые коротким платьем. Это все, что я запоминаю, волосы и ноги. Даже черты лица смываются в цветное пятно. Она протягивает маме бутылку вина и поясняет что-то про особый сорт винограда и сладковатые нотки во вкусе. Мама с благодарностью принимает подарок. Они обсуждают погоду как закадычные подружки, смеются над тем, что в пору раздеваться до гола идти загорать. «Ее зовут Полина». Она много улыбается, пока переубывается из босоножек в домашней тапочке. Постоянно обращается к Богдану, трогает его за ладонь. Они прекрасно смотрятся вместе. Я не запоминаю, о чем он говорит ей или как на нее смотрит. Память услужливо помогает мне забыть хотя бы эти детали. Оказывается, мои родители устроили званый ужин специально для него. Точнее, он сам предложил познакомить их со своей избранницей. А я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, и мне хочется провалиться сквозь землю. Желудок перекручивает узлом от мысли, что сейчас мы будем вынуждены сесть за один стол, смотреть друг на друга, общаться. Первая мысль очень детская, но она прорывается наружу, как он мог так поступить со мной? Это настоящее предательство. Мало было просто бросить меня, он решил добить этим своим визитом, показать новую девушку, продемонстрировать ее во всей красе и для совсем тупых объяснить. Ты мне больше не нужна. Но потом я одергиваю себя, напоминая, что мы вроде как расстались. А Мельников вроде как дружит с моим папой. И было бы странно, исчезни он из нашего дома насовсем. Отец в обычной манере хвалит Богдана, много общается с ним, обсуждает какие-то контракты. Мама щебечет с Полиной о модных трендах. Я сижу с пустой тарелкой и даже не пытаюсь ее наполнить. Полина старше меня. Наверное, ей столько же, сколько и Мельникову. Не молодая наивная дуреха, а молодая женщина, которая разбирается в вине, посещала кулинарные курсы во Франции и имеет собственный бренд одежды. Правда, название этого бренда я никогда не слышала. Ну, это мелочи. Главное, он у нее есть. А что есть у меня? «Саш, ты совсем ничего не ешь?» С укором смотрит на меня мама. «Ну да, конечно. Она весь день готовила, а я, дура, даже не поинтересовалась, почему мама с самого утра мечется по кухне, а неблагодарная дочь не способна впихнуть в себя ложку салата. Но меня вытошнит, не фигурально, а вполне реально, если в рот попадет хоть кусочек пищи. Я и так держусь из последних сил. Не смотреть на них, не бросать быстрых взглядов, не ловить случайных жестов, не запоминать, как они общаются. А вы давно встречаетесь с Полиной?» Мама мурлычет. Не очень, отвечает Богдан ровным тоном. Но «Ну, у вас все серьезно, правильно мы понимаем? Лицо Полины заливается краской. Она переводит взгляд на Мельникова и спрашивает томным, нежным голосом. Коть, у нас все серьезно? Да, мы решили пожениться, поясняет Богдан, и Полина вытягивает вперед ладошку. На безымянном пальце блестит колечко. Папа ударяет ладонь об ладонь, мама радостно восклицает. Я продолжаю сидеть, сжимая чистую вилку так, словно собираюсь вонзить ее в стол. Вдох, выдох. Ты не поражена, ты не уничтожена, ты спокойно воспринимаешь эту новость, потому что вы давно расстались, вы разошлись, вы больше не вместе. «Я рад, что ты наконец-то остепенился!» Папа кладет ладонь на плечо Богдану. «Это правильно. В бизнесе не любят одиночек, там холостяки не нужны. Наоборот, если у тебя кто-то есть, ты стабильный». А значит, тебе можно довериться. Надо за это дело выпить. Они открывают ту самую бутылку вина, до сих пор стоявшую запечатанной, а я ухожу к себе, сославшись на головную боль. В какой-то момент я слышу, как пеликает автомобиль Богдана, снятый с сигнализации. Открываются ворота. Выглядываю в окно, чуть сдвинув шторку, Мельников с невестой уезжает. Хм, гости уходят подозрительно быстро. Думаю, мама даже десерт еще не вынесла. Она быстрых посиделок не любит, а потому растягивает подачу блюд на весь вечер. Сейчас самое время для мяса, но никак не для прощания. Неужели поделились радостной новостью и поспешили отчалить семейное гнездышко? «Саша, спустись из столовой, пожалуйста!» Мама стучит в мою комнату, прерывая мои размышления над поспешным отъездом Богдана. Голос ее странный, тусклый, лишенный красок. Она как будто сильно огорчена, хотя, думаю, так оно и есть. Для мамы все эти обеды и ужины – настоящая традиция, которая должна проходить по всем правилам. А тут гости поступили как свиньи и уехали раньше времени. Мне не хочется вылезать из постели, но я заставляю себя собраться, нацепить на лицо равнодушное выражение и пойти к родителям. Мама стоит у стола, вытирая тряпкой чистую тарелку – Отец у окна, руки его скрещены на груди. Он смотрит на внутренний двор, словно совсем не замечает моего присутствия. «Саша, будь с нами честна, ты встречалась с Богданом?» – произносит мама. Вопрос застает меня врасплох, а наша тайна рушится осколками, осыпается под ноги. Пусть мы и разошлись, но я думала держать ее вечно в себе, не желая сообщать родителям о коротком, но таком болезненном романе. Я не знаю, зачем он им это рассказал, в каком разговоре вообще могла всплыть подобная тема, но факт остается фактом. Богдан Мельников предал меня еще раз. Он не смог умолчать о том, что было между нами. Это он вам сказал? Сжимаюсь от непонимания и боли. Какая разница, он или не он? Важен сам факт, а не детали. Грубый, но размытый ответ отца дает понять, что, возможно, Богдан не проговорился. Но кто тогда мог сказать? «Его невеста?» «Зачем он говорил ей про наш куцый романчик? Зачем она нас сдала? «Так вы встречались?» Повторяет мама. «Да. Просто общались или ты?» Она не заканчивает фразу, позволяет мне самой додумать любое продолжение, какое будет ближе к правде. Спала с ним, обманывала родителей, находясь с ним рядом, скрывала от всего мира ваши отношения. Я его любила. Этот ответ запускает цепную реакцию. Мама роняет тарелку на пол, И та разбивается на осколки. Отец отворачивается от окна, надвигается на меня, словно хочет дать пощечину. «Любила? Теперь это так называется?» «Да, это называется именно так». «Да как ты могла?» Его голос раскатом грома срывает тишину дома. «Как ты могла? Взять и лечь под первого встречного?» Родители закипают в мгновение ока, и вся их непонятная злость обращена на меня. Отец орет, что знать больше меня не хочет, как, впрочем, и Богдана. Мама ходит за ним по пятам, и осуждающе качает головой. Как будто не они час назад радовались тому, что Мельников остепенился, не они нахваливали его и желали ему огромного семейного счастья. Как будто в одночасье сына он превратился в чудовище, с которым я посмела себя связать. Но я не раздумываю над этим, а просто собираю вещи и уезжаю в пустоту. Понимаю, что этот семейный ужин запомнится мне на всю жизнь.